На пороге дома появилась надежда. Прикрывая глаза от дневного света тыльной стороной ладони, она сказала, «Дядя, побудь там немного. Я устала». Провожаемая бесстрастными взглядами толпы, она спустилась с холма и уселась среди высокой травы. Артем последовал за ней, но остановился чуть в стороне, как бы не решаясь к ней приблизиться. «Все случилось именно так?» «Как я и предсказывала», – бесцветным голосом сказала она, не оборачиваясь. «Скоро мы отправимся в путь. Отцовский саркофаг и весь запас холода теперь принадлежит мне». «Ты говорила с отцом после того, как мы расстались?» «Да». «И что же?» «Он отказал мне». «Значит?» «Значит, если бы он не умер, мы никуда бы не поехали». Тут ты прав, чужеродец. Молчание надолго повисло в воздухе. Артем переминался с ноги на ногу, не зная даже, что и сказать. Уж очень странными и зловещими выглядели последние события. «Я буду ждать тебя возле машины», — сказал он наконец. «Взгляни вон, она видна отсюда». «Ты, наверное, будешь участвовать в похоронах отца?» «Нет, я уже простилась с ним». Но мне еще нужно закончить кое-какие дела. Постарайся не задерживаться. Нам еще предстоит запастись водой и пищей. Все это можно сделать по дороге. Она встала и прошла несколько шагов по направлению к дому. Постарайся найти попутчиков. Вдвоем нам придется трудно. Артем проводил надежду до вершины холма, но в дом не вошел. На пороге его ожидал Тарвот, уже облаченный в одежду судьи. — Итак, теперь тебе ничто не мешает пуститься в дорогу, чужеродец. Казалось, что вместе с новой одеждой он надел на себя и новую личину, бесстрастную и высокомерную. — Похоже на то. — Тогда не задерживайся. — Не надо меня гнать, я и сам тороплюсь. Но уйду отсюда, только завершив все приготовления. Несчастья наши простекают от нашей же доброты. Глаза Тарвада сузились. Вместо того, чтобы гнать чужеродцев прочь, мы даем им приют. И наша доброта потом оборачивается горем. Пойми, нам от вас ничего не нужно. Ни вашей помощи, ни ваших невразумительных знаний. Никто не покидает свой дом по собственной воле. «Одних из вас гонит враг, других – нечистая совесть, третьих – алчность или гордыня, а вслед за вами всегда приходит беда. Не знаю, что гонит тебя, но за твоими плечами стоит неведомое зло. Жаль, что я не сразу это понял. Все, к чему прикасались твои руки, осквернено. Эти вещи будут притягивать к себе несчастье, даже после того, как исчезнет память о тебе». Не знаю, кому ты служишь или кому ты не угодил. Кроме нашего народа, кроме всяких чужеродцев, кроме черепах и зверей, живущих в дальних странах, в мире существуют также великие и страшные силы, от которых ничего нельзя скрыть. Спастись можно только непротивлением и смирением. До сих пор нам удавалось не навлекать на себя и гнев. До сих пор. С виду ты почти не отличаешься от нас, но внутри совсем другой. И враги у тебя другие. К своим мы уже привыкли. Судья Марвин сделал ошибку, не отпустив тебя раньше, не отмежевавшись от тебя. Зло, направленное совсем в другую цель, заделай его. Чует моя душа, что к смерти брата причастен и ты. С каких это пор в стране забвения чья-либо смерть стала поводом для поиска виновного? Неприкрытая враждебность старвода не на шутку уязвилой Артема. Умер судья. Он последний ложится в саркофаг и первым встает из него. Он поддерживает твердость духа. Он обязан дать ответ на любой вопрос. Все верят в его справедливость и искушенность. В преддверии лета его смерть Плохое предназнаменование. Повторяю, я не собираюсь задерживаться здесь. Но разреши мне обратиться к этим людям. Возможно, кто-то из тех, кому не хватило места в саркофаге, согласится стать моим спутником. Можешь говорить. Я не имею права запретить тебе это. Сдержанно кивнув в знак благодарности, Артем повернулся лицом к толпе и заговорил. Невольно разрушает торжественную печаль момента. «Люди страны забвения! Многие из вас знают меня. В убежище я ремонтировал саркофаги и следил за работой машин холода. Я делал это прилежно, что может подтвердить стоящий рядом Тарвард новый судья. Обреченный, как и все чужеродцы, на смерть, я отправляюсь нынче в дальний путь на машине, построенной вашими предками». Она движется во много раз быстрее человека. На ней я собираюсь достичь таких мест, где лето теряет свою испепеляющую силу. Дочь покойного судьи Марвина согласилась сопровождать меня. Но в машине еще достаточно места. Я могу взять с собой любого желающего. Старика, ребенку, коллегу. Решайте быстрее. Никто не прервал его речь. Никто не возмутился и даже не поморщился, хотя говорить такое, а тем более говорить громко, рядом с домом, который посетила смерть, было почти кощунством. Все сказанное Артемом оказалось пустопорожней болтовней, напрасным сотрясанием воздуха, и это ясно читалось на лицах присутствующих. «Зачем смущать душу, внимая безрассудным речам какого-то чужеродца?» Мало ли всяких безумцев и сумасбродов шатается в преддверии лета по этой обреченной земле. Сжав зубы, Артем ждал. Он уже потерял всякую надежду найти спутника, когда из толпы выступила вперед седая женщина, почти старуха. Люди страны забвения редко доживают до таких лет. Предстоящее лето, судя по всему, должно было стать последним в ее жизни, Она тащила за руку Верзилу, ростом и шириной плеч, резко отличавшегося от всех присутствующих. Было что-то неестественное в облике этого великана. Казалось, его наспех сшили из членов и органов, принадлежавших совсем другим существам. Лишь голова, да, пожалуй, еще ноги, несколько коротковаты для такого могучего торса, безусловно, являлись его собственностью с момента рождения. Бочкообразная грудь была скорее грудью гориллы, чем человека. Узловатые руки напоминали древесные корневища. Смотрел гигант хмуро, из-под лобья, как ребенок, которого принуждают сделать что-то помимо его воли. «Иди!» — сказала старуха, выталкивая его вперед. «Ну иди же! Иди к этому человеку!» «Вот и нашелся спутник для тебя!» В голосе Таруда послышалась плохо скрываемая издевка. Кому, как ни калеке, искать спасение в неведомых землях? Ничего себе, калека! Невольно вырвалось у Артема. Любой, кто не сможет спасти саркофаги, считается калекой. А он в саркофаге просто не поместится. Как же он тогда пережил прошлое лето? Он пропал еще ребенком. А вернулся совсем недавно, уже вот в таком обличье. Мать узнала его по родинке на шее. Говорить он не может или не хочет, но, кажется, все понимает. Интересно, задумчиво сказал Артем, где же он мог отсидеться? Вот и спроси его об этом. Тарвот круто повернулся и, не прощаясь, направился к дому. «Ты пойдешь со мной?» спросил Артем у калеки. Тот подумал немного, оглянулся на седую женщину и кивнул. «И будешь выполнять все, что я прикажу?» На этот раз он думал куда дольше, но все же опять кивнул. «Тогда прощайся с родными, возьми все необходимое и приходи вон туда», Артем указал на едва заметного отсюда железного таракана, притаившегося среди пышной степной зелени. Если найдешь какое-нибудь оружие, лом, длинный нож, кувалду, обязательно возьми с собой. Договорились? На этот раз кивок последовал незамедлительно.